Из дневника отставного юнкера Ареста Подтяшкина. Вот уж месяц, как живу на даче в новой деревне. Нанимаю за 15 рублей в лето каморку у парикмахера. Слава богу, что теперь начались тёплые дни. А то в начале весны, особенно по ночам, было так холодно, что зуб на зуб опасть не мог. укрыл себя, да и укрыться нечем. Халат и тёплое одеяло в залоги за 3 рубля. А деньги пошли на задаток за дачу. В кармане всего полтинник и в перспективе ноль. Вся надежда на приобретение места или на выгодную женитьбу. Ежели бы какая-нибудь сваха взялась меня женить на десяти тысячах, три тысячи бы я из них отвалил. Когда у меня деньги, я щедр. Целый день бегаю по новой деревне и по Черной речке и ищу знакомств. Но дачники как-то туго знакомятся, а приятно иметь знакомства. Во-первых, можно всегда пообедать... А во-вторых, дочки и племянницы, ежели с хорошим приданым, то можно и увести, обвенчаться, а потом старикам в ноги и делу конец. Ведь девушки глупы, на днях познакомился с одной многосемейной дамой. Сегодня гулял с ней по чёрной речке, переносил её ребятишек через лужи. Делал им свистульки из травы, пел петухом и все думал, что пригласит обедать. Не тут-то было. Рассказал, что у нее сегодня ботвинья и жареный поросенок с кашей. И распрощалась, да еще спрашивает, где вы обыкновенно обедаете, на сие? У Доротта, говорю, а в душе послал ее ко всем чертям. Дел нечего. Купил в лавочке полфунта колбасы и булку и отправился обедать в тёмную аллею Строганова сада. Ешь только съел свою порцию, как вдруг на скамейке заметил нацарапанные булавки чьё-то душевное излияние. Какая-то Людмила взывает к другу и просит его явиться. вынул карандаш и написал я был здесь и мечтал о тебе неземная Людмила оrest почем знать может быть завяжется роман а с ним вместе придёт и моё счастье влюбиться в меня не мудрено и я молод не дурён с собой и только месяц назад ухитрился сшить в долг новую пару платья